Глава 17. Пленные молчат, стараясь держать повыше руки, и неотрывно смотрят на нас. «Думаю, что ничем таким они не занимались. Ну и ладно, они сейчас далеко, а мы близко, поэтому будете слушаться нас», делаю я закономерный вывод громким голосом. «Поэтому вам придется слушать только нас», добавляет Ира, тоже не скрывая свой голос. «Хотелось бы показать парням, одетым наполовину в военную форму, наполовину в гражданской шмотке как мы можем разбираться с зомби чтобы не думали что одни только их непосредственные начальники и скажем откровенно теперешние хозяева жизни и имущества могут так лихо рубить зараженных мы договорились использовать свои прокачанные навыки в крошении зомби на глазах у пленных чтобы этим тоже переманить на свою сторону бывших служивых джигиты держат их совсем в черном теле не подпускают к таким процессам, чтобы подчиненные все больше зависели от них, таких крутых и сильных в своих глазах мужчин. Но это только на фоне совсем нулевок, и сами в себе они крутые. Против нас обычные ничтожества, скажем прямо. А мы наоборот поступим, покажем и научим, как поднимать проценты рейтинга, как повышать уровни и навыки. В общем, дадим самое главное в сегодняшнем дне – путевку в будущее и уверенность в себе». У человека, оставшегося на прежнем своем нулевом уровне и в прежнем теле, будущее не просматривается никак, это вообще однозначно. Но то, что джигиты, пусть не так плотно и усердно, если судить по тому десятку освобожденных зараженных за целый день, валяющихся за бронетранспортером, занялись таким делом, это нехорошо с точки зрения будущих наших перспектив. Пока они на вторых-третьих уровнях, нам они не особо опасны в рукопашной схватке». Но если прокачаются повыше или получат какое-то незаурядное умение, тогда процессы с ликвидацией нового бандитского гнезда могут пойти не так по-простому, придется серьезно воевать и терять своих людей при этом. Очень я повторения таких потерь не хочу. И так Жека постоянно мне каждую ночь снится. Кажется, что он где-то рядом со мной, стоит за спиной и стоит обернуться, как я увижу его веселое лицо и услышу неунывающий голос. Пока зараженные не добрались к нам на производимый шум, я заматываю скотчем руки пленным, слегка обыскивая их одежду. Ира держит процесс под прицелом. А Олег осматривает боевую машину, собирает оружие и разряжает его на всякий случай, набивая снаряженными магазинами один из подсумков. Это он старается для меня, хотя я и не уверен, что мне понадобятся все три сотни патронов к калашу, которые он мне приготовил. О, РГО две штуки нашлись. Олег показывает мне два зеленых шара. Тебе точно пригодятся сегодня. Я на секунду отвлекаюсь от процесса, когда предпоследний по очереди пленный, рыжеватый и веснушчатый парень, отталкивает меня и пытается проскочить мимо Ирины. То есть пытается оттолкнуть, я отчетливо вижу его движение руки назад мне в грудь, но даю ему возможность сделать попытку к бегству. Прыгнувший к Ирине парень получает легкий, можно сказать, что мазок по лицу внешней стороной ее ладошки и улетает почти на 5 метров. Где-то с хорошим ударом шлепается на землю почти к ногам вышедшего из-за кустов зомби, обалдевшего на секунду от такого вкусного подарка, пусть и не на Рождество. Пленные дружно трагически выдыхают, зомби наклоняется к потерявшему сознанию парню, когда я мгновенно подлетаю к нему, незаметным движением сабли сношу снизу вверх ему удачно подставленную башку, еще успеваю пнуть падающее на парня тело, и направить его в сторону нового зараженного, так что тело сбивает с ног очередного жаждущего закусить свежим мясом, а я ловлю приход на секунду. Потом, поднимая беглеца за одну ногу и, держа за щиколотку на вытянутой руке, возвращаю к прежнему месту нахождения, где опускаю к ногам пленных. И «Еще желающие будут, чтобы побегать от нас и оказать сопротивление», — нежным голоском интересуется Ира. Очень сильно пораженные увиденным служивые отрицательно мотают головами, боясь открыть рот. Да и бежать им уже некуда, ведь из-за соседнего дома появляются сразу четверо зомби. Пара из них уже второго уровня, судя по наладившейся координации движений и тому, как они обгоняют остальных. «Олег, присмотри!» Прошу я товарища и киваю головой на пленных. «Мы сырой освобождаем сначала шустриков, потом нулевок и единицу». Затем еще несколько минут рубим откуда-то взявшихся здесь зараженных в количестве под 20 штук. Освобождаем, ловим приходы и оргазмы. Потом я подхожу к пленным, медленно и понятно зачитываю, сколько система насыпала мне процентов, сколько на них можно поднять силы и ловкости. Зачитываю, пока Ира добивает остатки непонятно откуда взявшейся толпы. «Да откуда их столько?» — интересуется она, вернувшись к нам и тщательно вытирая свою катану от крови. Давно же должны были их перебить здесь. Даже ваши бестолковки старшие могли бы справиться с таким делом. Так часовые стреляли сегодня днем, приманивали зомби. В части все знают, если днем выстрелить несколько раз, то к вечеру в эту часть застройки придет немало зомби из новостроек. Начинает общаться с ней блондинчик, которых старшие потом и порубят на следующий день. Только толпой и не таким оружием, но наточенными саперными лопатками. Шустрый парень. Быстрее других понял, что мы и есть те люди, за которых стоит держаться изо всех сил в новом мире. Оглушенный рыжий пришел в себя и занимает место в строю. «Все видели, что мы можем?» — теперь спрашиваю уже я. Народ кивает головами и что-то отвечает. «Так вот, новые люди нам нужны. К вашему счастью. И все они должны прокачаться хотя бы до третьего уровня, прежде чем смогут выступать в личном контакте с зараженными». Человек, поднявший силу, ловкость и энергию до третьего уровня, это уже совсем другой человек. Он становится быстрее и сильнее в два раза себя прежнего. Я, конечно, точно не знаю, во сколько раз становишься сильнее в таком случае, но парням для примера требуются простые сравнения. И я могу их дать, тем более, что все они смогли оценить наши возможности прямо сейчас. Так что желающие стать сильнее и быстрее, творить, как это можно сказать, добро на земле, убивать зомби не напрягаясь, жить в хорошем доме и не зависеть от милости всяких недоносков типа ваших старших, могут сделать шаг вперед. Блондинчик шагнул первым, за ним еще трое. Замешкался только оглушенный рыжий, но и он занял место рядом со своими служимыми. «Хорошо, сейчас едете на зомби-синокос и поднимаете уровни. Олег, позови наших». Когда появляется пикап, Пленные уже рассажены в десантном отделении, пока в связанном состоянии. Олег пристраивается за рулем БТРа и рассмотрит за порядком с командирского места, и к ним присоединяется Алексей. Я склоняюсь в люк и спрашиваю Олега. «Как тут? Получится вдвоем управлять такой тяжелой машиной?» «Получится. Только второй раком будет стоять, чтобы рулить и педаль сжать. Трудно, но можно. Плохо, что не видно ни хрена. Но это не проблема танка, что он кого-то не заметил». Подвожу я итог разговора. «Там в баке соляры почти нет», — подает голос блондинчик. «Молодец, этот уже хочет своим стать среди нас». «А какие у него перспективы в части?» «Да никаких. Происхождение у него совсем не то по жизни оказалось. Махнете сразу на заправку, ведро найдете или еще что придумаете, если Газпром обесточено, говорю Олегу и желаю всем удачи». «В ответ мне тоже желают ни пуха ни пера, и бронетранспортер гулко заводится». Выбрасываясь из-за дым в морду подошедшему зомби, трогаемся с места еще неуверенно, за ним уезжает пикав с Машей за рулем, а я остаюсь один. Как мы все и прикидывали, что после захвата БТР придется мне проникать в честь, чтобы сорвать погоню превосходящих сил за теперь уже точно нашей боевой машиной. Угонять БТР требуется только в сторону города, чтобы не навести сильно превосходящие силы противника на наш уютный поселок. Там проще скрыться от погони. Не хочу терять своих людей совсем, поэтому рискну сегодня лично собой. Внесу серьезные коррективы в число старшего жуза. Может, удастся настолько снизить их численность, что власть в части перейдет в руки к более вменяемым местным уроженцам, которых много чего связывает с городом и его жителями, в отличие от совсем неместных джигитов. Как раз пара осколочно-фугасных гранат оборонительного типа, таких, которые мне отдал Олег после обыска бронетранспортера, может сильно повлиять на общий процесс замерения. Желательно только добраться до места, где джигиты будут собираться на войну. Часовые точно не пропустят мимо себя заработавший движок БТРа и доложат старшим. Те решат, что молодые взбунтовались и пошлют погоню из пары таких боевых машин, поэтому я приказал Олегу Сыра и машину пока спрятать и не кататься по городу. Сам займусь именно старшими в части, поэтому, срубив пару голов подобравшимся зараженным, Я ушел побыстрее к части, чтобы не отвлекаться на всех пребывающих на раздавшийся здесь шум двигателя зараженных. Вскоре добрался к забору части, обычному, достаточно невысокому, собранному из бетонных плит, только теперь богато украшенному парой рядов ягозы поверху самого забора и одним рядом такой же ягозы, пущенным по его середине. Я могу, в принципе, с новой ловкостью спрыгнуть на эту сторону с пары подходящих деревьев, оставленных в 5 метрах от самого забора, но хочу подготовить себе путь для отступления или эвакуации. Тут уж как получится по итогу. Да и прыгать на незнакомое место в темноте слишком рискованно, можно и ногу сломать в случае неудачного приземления на что-то твердое или неустойчивое. Поэтому только не спеша и только своими руками. Бормочу я себе, перекусываю колючку подготовленными кусачками и растягивая цепляющиеся за все, что можно, остроколючие завитушки руками в подготовленных толстых перчатках. Через пять минут место, чтобы перебраться на ту сторону, уже готово, в наступающих сумерках меня точно не видно, но я не ленюсь и уже в умении незаметности лезу в часть. Я успел немного расспросить новых добровольцев и примерно представляю план части. Больше всего меня интересует более комфортное общежитие в штабе части, где в основном расположились с новыми подругами все джигиты. Подруг я не хочу ничем обижать. Девушки они подневольные в основном. Да и кто сейчас может отказаться от жизни в защищенном месте в обмен на всего-то любовь? Поэтому начинаю пробираться к штабу, куда по тревоге должны сбежаться проживающие здесь старшие, чтобы уже там планировать, кого отправлять в погоню и как комплектовать экипажи. Дело-то достаточно опасное. Можно и самим попасть под огонь КПВТ, если нарваться на засаду беглецов. Такая мысль не нравится никому из джигитов, понятное дело, но ну и полностью укомплектованные местными жителями экипажи тоже не отправишь. Те возьмут, да недолго думая, и перейдут на сторону бунтовщиков. Насколько распространился заговор среди местных, пришлые не знают и опасаются сейчас самого худшего развития событий. Через пять минут осторожного перемещения по территории я вижу двухэтажное здание сиреневого цвета, где как раз живут главари пришлых. Во всех окнах горит свет. Дизель-генератор в части имеется в наличии, но и электричество еще не отрубилось совсем. Перед входом стоит пара часовых с автоматами на изготовку в брониках и шлемах. Изредка выбегают посыльные, и видно набирающие обороты полноценная деятельность, которую пора прекращать. Поэтому я скольжу вдоль окон, высматривая место, где можно попасть внутрь здания. Нахожу лестницу на второй этаж, и, поднявшись по ней, осматриваюсь. На площадке видна стеклянная банка для хабариков. Здесь курят те, кто живет со своими подругами. Распахиваю незакрытую дверь, проскальзываю внутрь. Я уже нашумел изрядно, и поэтому стремлюсь уйти от входа подальше. Уже прошел метров десять по скрипящему под ногами полу, по темному коридору с частыми дверями с обоих сторон. Как за спиной открывается дверь, бросив пучок яркого света почти на меня, я инстинктивно прижимаюсь к стене. Из комнаты появляется одетый в бронюк крепкий и высокий черноволосый мужчина, тот самый настоящий джигит, которых рисует на рекламных плакатах, держащий в одной руке автомат. Повернувшись в комнату, он бросает с характерным, непередаваемым акцентом в ответ на просительный женский голос. «Успокойся, найдем этих шакалов, и я вернусь». Захлопывает дверь и быстрым шагом сильного человека идет ко мне. «Черт, придется делать непростой выбор» убить не сделавшего мне ничего плохого человека, или он сделает мне плохо первым. Пол под моими ногами неплохо так поскрипывает, и убегать в неюдимости не вариант совсем сейчас. Мужик меня сразу услышит, и что он сделает, кто его знает. Может опустить очередь вдоль внешне пустого коридора. Тем более кажется, что непосредственная цель моей вылазки уже близка. Из неплотно прикрытой двери около дальнего конца коридора напротив лестницы на первый этаж Доносится гул голосов от нескольких человек. Я сразу понимаю, что оперативное совещание происходит прямо сейчас и прямо здесь. «Вот туда мне и требуется. Поэтому, мужик, ты не жилец». Решаю я и встречаю подошедшего человека ударом острия саблей в горло, перебивая позвоночник. Еще успеваю подхватить автомат из ослабевшей руки, а потом и само тело, опуская его на грязный пол. Но закрытая только что дверь открывается — В коридор сразу же выскакивает подруга уже покойника, блондинка в ярком тренировочном костюме, зовет своего мужчину по имени, которое я не расслышал, и бежит, роняя тапки к нему. Ее приходится оглушить ударом гарды по голове, она замирает прямо на теле своего мужчины, который так не кстати вышел в коридор. Распахивается еще одна дверь около запасной лестницы, там я тоже вижу женщину, спрашивающую, что случилось. Потом еще одна дверь, И я понимаю, что не смогу остановить этот поток заинтересовавшихся шумом людей, сорвавшийся со склонов в горловиной. Поэтому быстро бегу и останавливаюсь около двери, шум голосов из-за которой стал еще чуть левее слушан. Лихорадочно вытаскиваю из-под сумка первую гранату и, выдернув чеку, распахиваю дверь. Около карты города собралось из десяток представителей старших. Один-двое оглядываются на раскрывшуюся дверь и никого не видят там. Один отворачивается, второй продолжает смотреть, нащупывая автомат. Впрочем, все это важно. Я забрасываю гранату рыбкой прямо к ним под ноги и отскакиваю из проема двери, захлопывая ее зачем-то. В комнате раздаются крики, предупреждающие об опасности. Потом громко бухает, и дверь, пробитая несколькими осколками, распахивается снова. Еще звенят стекла в окнах. В комнате завеса из пыли и последствия взрыва, как я вижу перед собой — Где-то раздаются проклятия и стоны, и я забрасываю вторую гранату немного дальше, туда, где кто-то ругается на непонятном мне языке. Второй взрыв раздается, когда я уже пробежал с пяток метров за моей спиной, снова звон стекла и новые крики. Я бегу по коридору, выскочившие в него жильцы в основном женщины различают мою тень, когда я пробегаю мимо них, и кричат мне вслед, предостерегая других обитателей общежития». По дороге на меня вылетает двое мужчин характерной внешности, один даже пытаясь поднять автомат. Обоих я расстреливаю из береты с глушителем прямо в лица и, рванув прикрытую дверь, выскакиваю на площадку лестницы. Слетаю по ступенькам и бегу к забору. Свое дело я сделал. Теперь старшим точно окажется не до погони за взбунтовавшейся, как они думают, захваченной нами боевой машиной. Могут теперь и власть вместе с жизнью потерять.